Глава 68. В космосе творилось что-то ужасное. Пираты бесчинствовали, сбившись в три крупные группы. Они грабили торговые караваны, сметая груз по подчистую. Недовольный таким состоянием дел президент республики Леон Буф собрал совет, потребовав немедленных решительных действий со стороны КАИК, полиции и флота. «Наведите порядок! Сотрите этих мерзавцев в порошок!» присутствующие согласно Кивале, понимая при этом, что выполнить приказ будет не так-то просто. «Я вас предупредил», – успокоившись произнес президент. «Разберитесь с ними, или я разберусь с вами и поснимаю с должностей. Действуйте!» Надо сказать, что сотрудники КАИКА оставили эти слова без должного внимания. При желании они сами могли снять президента с должности. Тем не менее, что-то делать с пиратами было действительно нужно. И после встречи с президентом в ромбовом зале они собрались в кабинете Андропенкова. «Что будем делать, господа?» – спросил хозяин кабинета директор КАИКа. Торговлю между системами из-за постоянных нападений начинает серьезно потряхивать. Еще несколько месяцев ее парализует. Торговцы побоятся выходить на линии. Это может закончиться для нас коллапсом. Ну так что? «Сэр!» – привлек к себе внимание адмирал флота Александр Крешкес. «Думаю, нужно выводить флот и напасть на систему ШТОС, где базируются пираты, и уничтожить это поганое гнездо». «Можно?» но вы уверены что поможет кажется один из ваших предшественников пытался это сделать и у него ничего не вышло с тех пор пираты стали только сильнее это можно сделать когда большинство пиратов на охоте они не смогут вернуться быстро для этого перенесем маршруты подальше от них чтобы увеличить расстояние и соответственно время возвращения тем более что это не вызовет никакого подозрения у пиратов и нападем потом нам не составит большого труда разобраться с ними поодиночке «В этом что-то есть, Адмирал?» – кивнул он Дропингов. «Разработайте детальный план». «Есть, сэр». «Но это, как вы понимаете, дело будущего. Нам нужно что-то предпринять сейчас. Мажемель!» «Да, сэр». «Что с ликвидацией объекта, из-за которого и началось это безобразие?» «Ничего, сэр. После первого неудачного покушения, когда его должен был убрать пират по имени Морган, объект стал чертовски осторожен». Либо безвылазно сидит на своей штаб-квартире, таверна облезла осьминог, а когда передвигается, то делает это быстро, разными маршрутами и никогда на месте долго не задерживается. Ликвидаторы просто не успевают подготовиться. Да и ликвидаторами назвать этих субъектов можно лишь с большой натяжкой. Людей у нас там мало. Тогда наймите среди местных. Пробовали, сэр. Слухи там расходятся, как круги на воде. Не успели собрать команду, как об этом знает уже половина рояла. Объект стал еще более осторожным. — Проклятие! Ну а ты, собственно, что можешь предложить? — Немного, сэр. Нужно действительно покончить с пиратством раз и навсегда. Ну а пока готовится план, я думаю, нужно усилить торговые конвои полицейскими катерами и рейдерами флота. — У нас просто не хватит кораблей даже на крупные караваны, — подал голос адмирал. Генерал Рэмплинг подтвердил это кивком головы. Насколько хватит? По крайней мере, закроем особенно опасные участки. В определенных точках разместим дозоры тяжелых кораблей флота». «Кораблей мало», — снова встрял Крешкес. «Половина из них торчит в аномальных зонах. Нужно снять их оттуда. Даже и не думайте об этом, так как именно этого и добивается объект. Снятие кораблей со входа в червячные дыры, чтобы прыгнуть». Мажемаль мысленно усмехнулся. На лицах присутствующих выразилась одна и та же мысль. Иногда она приходила и ему». «Ну и пусть прыгает в свою червячную дыру, раз ему так хочется. Нам же проблем меньше будет». «Но это было недальновидно. Сейчас, может, и станет лучше. Но что потом?» «Что-нибудь еще, Мажемель?» «Да. Думаю, генералу Рэмплингу нужно усилить оборотни». «Каким образом?» «Ставить их караванами по три корабля, потому как торговцы уже не ходят одиночками». «Сделаем». «А также собрать летучий отряд». «Летучий отряд?» – переспросил генерал именно зачем чтобы не давал пиратам расслабиться и наращивать обороты путем захвата купцов перестройка их кораблей под свои нужды а то может случиться так что они отгрохают себе такой флот что наш флот станет жалким его подобием Поэтому нужно жечь пиратов когда они выходят на охоту во время охоты и по возвращении с охоты хорошо подвел итог директор каика. все предложения рассмотреть доработать и притворить в жизнь Будем кончать с пиратом.